Глава тридцать пятая. Самая богатая женщина в галактике. «Ты?» — потрясенно воскликнула Мартина. «Ты с ними заодно?» «А что тебя удивляет, милая падчерица?» — хохотнула Рагнеда. «Не только у тебя есть друзья. Взять их!» Афанасия и его спутники не успели опомниться, как их схватили. Каждому грубо завернули руки за спину. Можно было попытаться отбиться, но бандитов оказалось слишком много. Со всеми они бы точно не справились. Рядом с Рагнедой стояли дворецкий Барменталь и Мурена Амбассадорская. У каждого в руках поблескивало по лазерному ружью. Под глазом дворецкого темнел огромный синяк. И, видимо, хорошо ему досталось от той циклоперы. На руке Мурены висела сумочка, из которой на пленников злобно рычала маленькая белая баллонка. Их окружали клоны. Теперь Афанасий смог разглядеть их поближе. Ему всегда казалось, что продукты клонирования должны выглядеть абсолютно одинаково. Но он видел перед собой высоких и низких, худых и толстых, лысоголовых созданий самых разных размеров. Мертвенно-бледные, закутанные в обрывки тряпья, и пластиковой пленки с пустыми, ничего не выражающими лицами, они были мало похожи друг на друга. Но в каждом отчетливо угадывалось то или иное сходство с Муриной Амбассадорской. они действительно не похожи на тебя», — сказал Сёма Кеша. «И слава богу», — выдохнула Иннокентий. «Не сметь оскорблять моих сыночков», — Муря наткнула Семена прикладом ружья в живот. «Они будут покрасивее этого тощего прощелыги Кивнула она в сторону Кеши. Дядя Афанасия лишь возмущенно фыркнул. «Почему они такие разные?» Недоуменно спросила Ирина. «Ящерицы разгромили всю лабораторию, и при отключении электричества произошел сбой программы клонирования, но мне они такими нравятся. Ну, разве не красавчики? А когда они немного придут в себя?» «Станут еще краше». «И сколько же у тебя таких сыночков?» усмехнулась Анастасия. «После пятого десятка я немного сбилась со счета», призналась Мурена. «Но чем больше, тем лучше. Теперь я смогу сколотить такую банду, что мне никто не страшен. Я уже и имена придумала. Марьяш, гербицид, трицепс, оскал». чем не прозвище для настоящих джентльменов удачи. «Кроме тебя это никого не интересует, так что закрой рот!» Грубо оборвала ее Рагнеда Герасимовна. «А где же Полина Геббельс?» – спросил Афанасий. «Какой нетерпеливый!» – ухмыльнулась Рагнеда. «Шагайте вперед! Сейчас вы с ней встретитесь!» «Но сначала скажите, где сфера Джамшера?» «У нас ее нет», — ответила Ирина. «Я не слепая», — окрысилась рагнеда «Куда вы ее спрятали?» «Элина ищет ее, и она ни перед чем не остановится». «С каких это пор ты тоже состоишь в этой банде?» — разозлилась Мартина. «Я с ними с самого начала, дорогуша». «И это того стоит? Ты помогла уничтожить наш отель». «О, на деньги твоего папаши я построю новые», — отмахнулась Рагнеда. «Ведь очень скоро я стану одной из самых обеспеченных женщин галактики». «Зачем ты помогаешь им?» — спросила Анастасия. «Ты знаешь, чего они добиваются?» «Да какое мне до этого дело? Я стану богатой и отправлюсь путешествовать, отправлюсь в гастрольный тур по другим планетам». «Значит, это вы состоите в последователях», — догадался Афанасий. «Вы, а не ваш муж. Тайная комната в президентском люксе принадлежит вам». «Все так», — кивнула Рагнеда Герасимовна. «Эта комната — тайный пункт связи между всеми членами последователей. У всех нас есть такие. Вы каким-то чудом сумели обнаружить его. И это я пыталась раздавить вас потолком». «Это я преследовала вас в подземном лабиринте, а потом отстрелила голову тому роботу у бассейна. Жаль, что я не знала о твоих двойниках, милая падчерица, но теперь все стало на свои места. Больше я такой оплошности не допущу». «Но зачем тебе все это?» — воскликнула Мартина. «Почему ты пыталась избавиться от меня?» «Деньги, дорогая моя!» «Золото и бриллианты твоего папаши. С ними я могу ни в чем себе не отказывать. А еще ты уже очень давно меня бесишь. Я уже предпринимала несколько попыток твоего устранения. Хотела, чтобы все выглядело как несчастный случай или результат бандитского нападения. Но мне всегда попадались твои двойники. Но на этот раз ты не уйдешь». Я скормлю тебя циклопером. В такой суматохе это отлично сойдет за несчастный случай. А потом устрою катастрофу твоему папаше и заживу припеваючи на ваши денежки. Как хорошо ты все рассчитала. Я умнее, чем многие думают. — Значит, это ваши духи чуили еноты, — мрачно произнес Сема. Все поневоле принюхались. «Не сметь меня нюхать!» — взмахнула бластером Рогнеда. «А ваши проклятые еноты мне еще попадутся. С радостью разберусь с этими меховыми комками». «А ты?» — повернулась Анастасия к Мурене. «Для этого ты хотела много детей? Чтобы они стали рабами инопланетянина, который управляет их действиями?» «Это ненадолго», — ответила Мурена. По правде сказать, я и сама хочу научиться таким приемчикам, чтобы заставить повиноваться этих олухов из пробирки. Элина неплохо с этим справляется, может поделиться со мной своими навыками. А теперь отвечайте, куда спрятали сферу и где этот ваш профессор космозоологии? Помнится, это он стащил шар из подземной лаборатории. Все промолчали». Афанасий точно не собирался сдавать этим злобным теткам своего деда. «Да что с ними церемониться!» — нетерпеливо воскликнул Барменталь. «Отведем их к Элине, она быстро сможет развязать им язык!» «И в самом деле!» — согласилась Рагнада Герасимовна. «А ну вперед!» Клоны повели пленников по пустым коридорам с растрескавшимися стенами. Повсюду валялись осколки разбитого стекла... Панели стен покрывали глубокие царапины от шипов циклопер. Рогнедов, Барменталь и Мурена шагали позади, держа оружие наготове. «Так как давно ты с этими сумасшедшими сектантами?» поинтересовалась Мартина у своей мачехи. «Я вступила в их ряды еще до того, как вышла замуж за твоего папашу. Последователи, могущественная организация». и они всегда помогают своим членам добиться невиданных высот. Моя слава оперной певицы гремит на нескольких планетах, и за это я искренне благодарна Гроссмейстеру и его связям». «Но при тут наш отель?» «Вышло так, что он построен на планете, некогда принадлежавшей повелителю ящериц», — ответила Рогнеда Герасимовна. «И теперь Гвендолин – отличное место, чтобы устроить в нем логово вернувшегося правителя. Мы создадим целую армию из циклопер, и все они будут подчиняться Нерри Корида Гатакону, а он будет копить силы для грядущего вторжения». «Вторжение куда?» – обеспокоенно спросила Анастасия. «Это неважно», – отрезала Рогнеда, поняв, что сболтнула лишнего. Я лишь оказала им помощь, и теперь они помогут мне в ответ. Очень скоро я стану богатой вдовой и покину эту галактику, а все остальное меня мало волнует». За стеной раздался гулкий взрыв, и с потолка им на головы посыпались куски штукатурки. Бой в отеле все еще продолжался. «Может, бросимся в рассыпную?» — шепотом предложил Афанасию Сема. «Они не сразу сообразят, за кем из нас гнаться». Воспользуемся эффектом неожиданности. «А если они начнут стрелять?» Тихо спросила Мартина. «Хотя лично мне терять уже нечего. Меня, как вы слышали, собрались скормить ящерицам». «О чем это вы там шушукаетесь?» Злобно воскликнула Рагнеда. «Закройте рты и идите молча». «Попробуем другой способ», вздохнула Ирина и громко произнесла. «Надеюсь, они успеют вскрыть сейф с драгоценностями». Рагнеда Герасимовна остановилась так резко, что Барменталь врезался ей в поясницу своим длинным носом. «О чем это ты?» – подозрительно прищурилась женщина. «Наши друзья отправились в твой президентский номер», – подхватила Мартина. «Видишь ли, ваш обожаемый пришелец боится золота, а у тебя его хоть завались». «Что?» Взревела Рагнеда, мгновенно меняясь в лице. «Так вот куда делся, старикашка, профессор! Решил спереть мое золото? И вы решили, что я ему это позволю? А ну, быстро за мной!» Она с решительным видом зашагала к лифтам. Клоны начали грубо толкать за ней пленников. Ирина споткнулась и едва не упала. Афанасий успел ее подхватить. «Паршивцы!» Не унималась Рагнеда, ударяя по кнопке вызова грузового лифта. «Да как они только осмелились! Всех перестреляю!» Барментали Мурена загнали пленников в кабину лифта. Всем клонам места не хватило, поэтому Рагнеда приказала некоторым остаться. В итоге с пленниками отправилась четверо новоявленных отпрысков Мурены. Глядя на их пустые глаза и безразличные адутловатые лица, Афанасий понял, что клоны просто исполняют приказы. Сами они не принимали никаких решений. Вскоре кабина лифта доставила их на пятнадцатый этаж отеля. Сквозь прозрачные стены был виден ужасный разгром, царивший на всех этажах Гвендолина. Кое-где горело пламя, и коридоры застилало черным удушливым дымом. «Наш отель был таким красивым», — вздохнула Мартина. «Во что они его превратили?» «Ничего. Главное, чтобы Элине нравилось». хотнула Мурена. «Отныне Гвендолин принадлежит ей. Повелитель Ящериц устроит здесь свою резиденцию». «Галактическая полиция никогда этого не допустит», спокойно сказала Анастасия. «Да неужели?» Мурена и Барменталь одновременно расхохотались. «И где же они, эти страшные полицейские? Ау! Что-то никого из них не видно!» «А что будет дальше?» – спросил Кеша. «Что случится, когда Нерри Каридо Гатакон встретится с Синчка Вагамит кралом «Тебе много известно», – мрачно произнесла Рагнеда Герасимовна. «Что случится? Полагаю, пришельцы захватят нашу галактику, как это и было запланировано изначально, тысячи лет назад. Последователи будут вознаграждены за помощь, а все остальные превращены в рабов спросил афанасий вы же сами с земли как вы можете так поступать я буду на стороне победителей а не побежденных равнодушно ответила рагнеда в этот момент створки лифта разошлись в стороны коридору президентского люкса застилали клубы дыма который проникал сквозь дыры пробитые в стенах Красные ковровые дорожки теперь покрывал толстый слой штукатурки и цементной пыли. Белые мраморные статуи валялись на полу расколотыми. Бордовые бархатные шторы с золотыми кистями были сорваны с окон. Рагнеда Герасимовна и ее прихвостни погнали пленников к дверям президентских апартаментов. Но не успели они дойти, как в недрах номера раздался приглушенный взрыв И двери вылетели в коридор».